Глава 2: В разговорах с Юрием Федоровичем Каховским я все реже изображал ребенка и не только потому, что мне это надоело. Если первое время я еще старался не рвать шаблоны, то вскоре признал свои действия по маскировке по десятилетнего школьника вредными и бесперспективными при общении с дядей Юрой. Потому что помнил, к любым уродствам люди быстро привыкали. А вот на равных общаться с глупым собеседником получалось не у всех. Пусть та глупости объяснялась возрастом. Потому в беседах с майором милиции я, если и тупил, то ненарочно. Как они не специально совершала промечивые поступки. Те были следствием непривычной обстановки и моей собственной самоуверенности. Я не однажды наблюдал за тем, как Юрий Федорович объяснялся со своей дочерью. Пару раз видел, как Каховский разговаривал с Вовчиком, и в том и в другом случае это было почти стандартное общение старшего с младшим. В словесных перепалках с детьми дядя Юра по обыкновению сыпал шуточками, а вот только следил за их содержанием, демонстрировал почти искренний интерес проявить заботу и участие в делах собеседника. однако всегда выдерживал дистанцию и не допускал в своей речи непристойных выражений. Я не представлял, чтобы в ответ на слова дочери или рыжего Вовчика Юрий Федорович, вот так же, как он это сделал сейчас, мог покачать головой и заявить, «Все же не мешало бы тебе хорошенько всыпать ремнем, зетек. Зоин отец не сразу ответил на мой провокационный вопрос. Около минуты он молча курил, сообщив о желании отлупить меня ремнем. Посматривал на меня сквозь клубы табачного дыма, словно перекраивал в уме заранее составленный план нашего разговора. Я поторопил его затяжным зеваньем, вдохнул порцию пропитанного дымом воздуха, будто сам затянулся сигаретой, прокашлялся. Полученная от старшего оперуполномоченного Великозаводского УВД информация осела в моей памяти. Но я пока не спешил ее анализировать, потому что дожидался продолжения беседы с майором милиции. Полагал, что тот сказал мне не все, что собирался. Чувствовал, что Юрий Федорович выдал пока лишь вступительную речь. «Меня устраивало наше сотрудничество, Михаил», — сказал Каховский. «Я бы хотел, чтобы оно продолжилось». Он протянул руку, постучал сигаретой по краю пепельницы. Сделал это словно для того, чтобы дать себе еще пару секунд на подумать. По двору проехали мотоциклисты, нарушили тишину рычангем моторов. Я опять зевнул, намекнул Юрию Федоровичу, чтобы он не затягивал с признанием. «Мы с тобой делали хорошее и нужное дело», — заявил Каховский. «При этом каждый из нас трезво оценивал собственные возможности. И все было хорошо, пока ты не полез спасать эту девицу». Я уже понял, что сглупил, сказал я, и раскаиваюсь содеянным. Зоэн отец вздохнул, покачал головой. Да, наломал ты дров, зетек, сказал он. Хреново это, очень хреново. Ремнем тут уже не поможешь. Я не уловил в его голосе ноток иронии. Но я чувствую, сказал Каховский, что ты далеко не все мне рассказал о своих видениях. И что ты еще не раз поможешь советской милиции и советскому народу? В этом можете не сомневаться, дядя Юра, — сказал я, — скрестил на груди руки. — Это хорошо, — сказал Юрий Федорович. Он задумчиво посмотрел на светящийся кончик сигареты, тот отразился в его глазах. Я молча ждал продолжения разговора, Зоин отец поерзал в кресле. — Михаил, — сказал он. «Я не хочу, чтобы ты попал в жернова наших репрессивных органов. Понимаешь? Тем более не желаю, чтобы ты угодил туда по ошибке. По твоей, в первую очередь, ошибке». «Я тоже этого не хочу, дядя Юра», — заверил я. «И признаю, что накосячил со своим походом к квартире Оксаны Локтевой. Но повторю снова. Девчонку я не убивал». «Верю». Каховский вновь задымил. А я все же сообразил, приоткрыл окно рядом с собой. Сразу стало легче дышать. «Моих следов рядом с убитой не было», — сказал я. «Не утверждаю, что их не найдут. Понимаю, что найти можно все и везде, если задаться такой целью». «Я рад, что ты это понимаешь», — Каховский вздохнул. «Дядюра, повода или мотива, как вы говорите, для убийства у меня тоже нет. И кто убил девчонку?» Я даже не представляю. Но вот другие интересные истории у меня есть. Тут вы не ошиблись». «По Великозаводску что-то вспомнил», — спросил Юрий Федорович. Он деловето кашлянул. Я не увидел, скорее представил, как Каховский сощурил левый глаз. «Вспомнил», — сказал я. «Расскажешь?» Я пожал плечами. «Конечно расскажу, дядя Юра, но не сейчас. То дело подождет». Юрий Федорович тряхнул головой. «Это понятно», — сказал Каховский. Он посмотрел на меня. «Ты правильно сообразил. Я приехал к твоему дому не только для того, чтобы тебя пугать. Да я тебя и не пугал. Пока. А просто объяснил тебе расклад, чтобы ты увидел свои перспективы. Хреновые у меня перспективы, дядь Юра. Я это понял». Я почувствовал, что злюсь не только на себя, но и на затягивавшего нашу позднюю поездку Каховского. «Молодец, Зитек, сказал Юрий Федорович. «Я знал, что ты здравомыслящий человек». Он приподнял подбородок. «Но сразу давай договоримся. Я помогу тебе выпутаться из этой заварушки, но не за просто так. Взамен ты мне подкинешь интересную историю. Согласен?» Я пожал плечами, ответил, — это уже деловой разговор. Не вопрос, дядя Юра, сделаю. — Но только историю не о том, что случилось где-то в Сибири или на Кавказе, — уточнил Каховский. — Хочу услышать от тебя информацию о наших делах. Как тебе, зитек, такая сделка? — Рассказ о взорванной машине на Суворовской улице вам сгодится? — спросил я. Юрий Федорович встрепенулся, едва не выронил сигарету. «Это когда такое случилось?» — спросил он. Я покачал головой. «Пока еще не случилось, дядя Юра, но случится. Скоро, в октябре». «Теракт?» — сказал Каховский. «У нас?» «Ну, почему теракт?» — ответил я. «Простое заказное убийство, но только при помощи самодельной бомбы». Майор советской милиции выругался. «Рассказывай», — потребовал он. «Дядя Юра...» — Октябрь еще не наступил, — сказал я, — а ваши стажеры явятся в школу уже завтра. Каховский шумно вздохнул. — Ты прав, — сказал он, — явятся. Вот только ты, зетек, завтра в школу не пойдешь. — Почему это? — Я обещал, что помогу тебе. — Это и есть обещанная помощь? — спросил я. — Дядь Юра, вы предлагаете мне спрятать голову в песок? — Ну, не знаю. — А какой в этом смысл? «Так я только оттяну неизбежное. Подружки Локтевы меня все равно увидят. Не завтра, так послезавтра». «Да помолчи ты!» — сказал Каховский. «Послушай!» — он указал на меня сигаретой. «Разумеется, они тебя увидят!» — сказал Юрий Федорович. «И обязательно сообщат об этом мне в отдел. Но это будет уже другая история. Случится она не на глазах у всей школы, что для тебя тоже немаловажно. А после опознания девицами...» «Проверкой твоей причастности к убийству Локтевой. Займусь я. Лично. Понимаешь?» «Не совсем», — сказал я. Прикоснулся к кончику носа тыльной стороной ладони. «Это потому, что ты не видишь пока всей картины». Каховский вновь ткнул сигаретой в мою сторону. «Завтра утром ты пойдешь не в школу», — сказал он. а «Отправишься по адресу. Улица Первомайская, дом 37, квартира 3. К фролу Прокопичу Лукину». — Генерал-майор уже будет тебя ждать. Я договорился с ним, что ты явишься. Фрол Прокопьевич пообещал напоить тебя чаем. Я расхотел зевать, выпрямил спину. — Юрий Федорович, — сказал я, — мы ведь с вами договаривались. — О чем мы договаривались? — не позволил мне продолжить Каховский. — О том, что ты будешь совать свою голову в петлю, а я ее стану вытаскивать? Или о том, что я с твоей подачи полезу в дела, за которые можно запросто схлопотать от начальства по шее? Он развел руками, хмыкнул. — Ну, прости, зетек, я не созваниваюсь с министром внутренних дел Белорусской ССР. А без его одобрения дело твоего Михасевича не сдвинулось бы с мертвой точки. А вот Фрол Прокопич за пару дней добился того, чтобы Виктор Алексеевич Пискарев взял дело твоего витебского серийника под свой личный контроль, — Каховский указал пальцем вверх. Такое. «Не случается, как ты понимаешь, по просьбе никому неизвестного провинциального майора милиции», — сказал он. «Чтобы Пискарев решился ворошить грязное белье в своем министерстве, ему должны были позвонить с самого верха, как бы не из ЦК КПСС. Чувствуешь масштаб событий?» Юрий Федорович затянулся сигаретой. «А Фрол Прокопич все это провернул», — сказал он, выпустив струю дыма в окно. Назначили даже нового начальника УВД Витебского облсполкома. Это после того, как следователь по особо важным делам прокуратуры БССР объяснил схожие дела об убийствах женщин Витебской области. Каховский вновь взглянул на меня. «Я как узнал обо всех этих движениях в Белоруссии», — сказал он, «сразу вспомнил твои слова о десанте из центрального аппарата МВД СССР. что мог высадиться у нас в городе после убийства генерал-майора. Да уж, знатно бы они встряхнули нашу богадельню. Пронесло. Я услышал, как Зоян отец смыкнул. Так что не сомневайся, зетек, если Фрол Прокопич скажет, что ты вчера весь день пересаживал вместе с ним кактусы, подозрения с тебя снимут, даже если не только подруги убитой, но и... Все жильцы того дома на тебя укажут пальцем. Ни к чему, кроме как к обвинению в лжесвидетельстве и сговоре в преступных целях. Их слова не приведут. Это я тебе обещаю. Юрий Федорович вновь продемонстрировал мне на фоне окна свой римский профиль. Разве кактусы пересаживают не весной? спросил я. Вот завтра ты у генерал-майора сам это и спросишь, сказал Каховский. Уж о кактусах он любит поговорить, в этом я убедился. Многое о них узнал. А еще наслушаешься о космосе и авиации. Только о войне его не спрашивай. Фрол Прокопьевич не любит о ней вспоминать. К профилю Зоиного отца приблизилась сигарета. Римский нос выпустил в лобовое стекло две струйки дыма. — Что вы рассказали Лукину обо мне? — спросил я. — Ничего такого, — сказал Зоин отец. Он повертел кистью руки. «В Москве тебя пока не ждут, об этом не переживай», заверил Каховский. «А в московском Кремле все еще не расписывают, в какой очередности члены ЦК КПСС будут пожимать тебе руку. И даже чеками из «Березки» тебя соблазнить не попытаются». Мне послышалась в его словах нарочитая издевка. «И он поверил вам на слово?» — сказал я. «Без всяких доказательств?» «Дядя Юра, я говорю о деле Михасевича. Как вы убедили Лукина вам помочь? Только не говорите, что вы просто явились к генералу с просьбой, и он тут же напряг свои связи, чтобы взбаламутить МВД БССР?» Юрий Федорович дернул плечом. «Пока тебе достаточно знать только то, что Фрол Прокопич нам помог», сказал он. «И с делом того афериста, что выдавал себя за разведчика, и с делом Михасевича». — Лукин обеспечит тебе железное алиби. Вот что важно. Сейчас не время для объяснений и рассказов, Зетек, Как, зачем и почему, об этом мы побеседуем в другой раз. Зоин отец помахал сигаретой. — Явишься с утра генерал-майору. — Дядь Юра, явишься, я сказал. Каховский ударил рукой по рулевому колесу. — Сделаешь, как я тебе говорю, — сказал он. Своими выкрутасами. Ты уже устроил проблемы всем, кому только мог. Причем на пустом месте. Просто заруби себе на носу. Без участия Лукина в этот раз нам не обойтись. И точка. Смирись с этим, как с меньшим злом. Ты меня понимаешь? Юрий Федорович будто позабыл о пепельнице, щелчком выбросил в окно окурок. Тот ярким крохотным метеором улетел в кусты. Не слышу ответа, зитек, сказал Каховский. «Понимаю, дядя Юра», — сказал я. «Понимаю, что вы уже все решили за меня». Сам удивился тому, насколько по-детски прозвучали мои слова. Юрий Федорович фыркнул. «Это потому, что ты уже нарешался, Иванов», — сказал он. «Так нарешался, что теперь твои решения без помощи генерал-майора не разгребешь. А взрыве на Суворовской...» Ты мне расскажешь завтра, в квартире Лукина. Я обещал Фролу Прокопичу, что на четверть часа вырвусь с работы и заскочу вас проведать. Каховский повернул ключ в замке зажигания, двигатель копейки закашлял, но тут же заглох. Твою ж! пробормотал Зоен отец. Мотор автомобиля завелся лишь со второй попытки. Каховский вновь взглянул на меня. Не подведи меня завтра, зетек, сказал он. Дядя Юра похлопал меня по плечу и добавил «Если тебе снова придут на ум мудрые мысли, гони их прочь, Думай не только о себе, Михаил, но и о своей матери. Помни, что от твоего упрямства и твоей глупости пострадает прежде всего именно она. Больше не играй в сыщика, зятек, делай то, что у тебя хорошо получается, читай детям книжки и обязательно слушайся старших». Я не сомневался, что проведу бессонную ночь, когда прощался с Зоиным отцом, но ошибся. Провалился в небытие, едва ли не сразу же, как только вернулся в кровать и коснулся головой подушки. Усталость прекрасно справилась с бессонницей. Вечером я пребывал в замешательстве из-за предательства Каховского, а утром взглянул на происходящее под углом. Завести знакомство с человеком, способным свернуть горы, теперь казалось мне неплохой идеей, уж точно не худшей, чем довериться болтливому майору милиции. Я еще толком не разодрал с глаза, а уже прокручивал в голове воспоминания о тех самых горах, свернуть которые еще вчера даже не надеялся. Я не чувствовал страха перед возможными допросами в милиции, Помнила о своем привилегированном положении несовершеннолетнего. Однако осознавал и ту опасность, что грозила по моей вине Надежде Сергеевне. Чем конкретно для простой швеи обернется в нынешнее время обвинение в незаконной торговле, я представлял весьма смутно. Но понимал, что ничем хорошим, пусть и не тем же, чем и убийство. Поэтому меня даже радовало, что Каховский не оставил мне выбора. Юрий Фёдорович уже договорился о моем визите генерал-майору Лукину до нашего вчерашнего разговора. Мне оставалось лишь проведать ветерана войны и понять, во что выльется его участие в решении моих проблем. Утром в компании Нади Ивановой я сделал зарядку. Ничем не выказал ей своего волнения и не сообщил о своем решении прогулять школу. На Надином лице то и дело расцветало Мечтательная улыбка. Я не решился прогнать ее с лица Мишиной мамы упоминанием своих передряг, тем более, что те пока существовали только в теории. Я надеялся, что там они и останутся. Разделил с Надей Ивановой завтрак, проводил ее до двери, заверил, что выглядела она сегодня просто чудесно. Подбросил я пару комплиментов и Зои Каховской, дожидавшейся меня на углу дома, в компании споривших мальчишек. сработал по принципу лести много не бывает» и лишь потом объявил детям, что не пойду сегодня в школу. «А что такое?» – спросил Вовчик. У него ещё с вчера под правым глазом красовался фингал. Рыжий заверял, что заработал его на вчерашней тренировке по боксу. Я сообщил приятелям, что должен, вот прямо сейчас, проведать одинокого пенсионера, ветерана Великой Отечественной войны, того самого, к кому я бегал в воскресенье, когда мы собирались у Павлика. О пересадке кактусов говорить не стал, но наплел стрекороба о том, что переживаю за здоровье старика. Намекнул Зои, что тоже участвую в шевской помощи ветеранам, той самой, приуроченной к ноябрьским праздникам, о которые говорили на классном часе. И в очередной раз для себя отметил, насколько просто общаться с детьми, Мои юные приятели не набросились на меня с вопросами «Зачем?» и «Почему?». Они лишь деловито покивали головами и поинтересовались, не нужна ли мне и тому ветерану их помощь. Заверил детей, что справлюсь сам. А Зоя Каховская шепнул. «Классухи, скажи, что у меня сегодня утром случился припадок». В составе привычной компании я дошел до семнадцатой школы. Слушал рассказы Вовчика и короткие замечания Павлика Солнцева. Не знал, что в детстве я любил язвить. Ловил на себе зоины задумчивые взгляды. Председатель совета отряда четвертого А-класса будто заподозрила меня во лжи, но не спешила с обвинениями. Если я чем-то и выделялся в толпе бредущих на занятиях школьников, то только тем, что не прихватил с собой сумку с учебниками. Я все же нарядился в школьную форму и отглаженный еще вчера пионерский галстук. Но почувствовал себя белой вороной, когда проводил приятелей взглядом до дверей школы и зашагал против течения в сторону улицы Первомайская. Как и в прошлый раз, двор дома 37 прятался в тени деревьев. Солнце сейчас освещало лишь окна верхних этажей, на тех плясали яркие блики. Я прикинул – что до оконных стекол квартиры Лукина прямые солнечные лучи доберутся не раньше, чем через час. Не спеша прошелся мимо висевшего за стеклом кашпо, полюбовался на сделанную моими руками подвеску, что по-прежнему маячило в окне. За прошедшие с моего прошлого визита недели шарообразный кактус уступил место в кашпо своему дальнему родственнику — Небольшому, росшему в виде куста с толстыми остроконечными полосатыми листьями. На подоконниках генерал-майора я рассмотрел еще с десяток цветов. Распознал лишь денежное дерево. У двери подъезда я задержался. Поправил воротник рубашки. Ощупал узел пионерского галстука. С удивлением отметил, что нервничаю. Вспомнил суровый взгляд генерала-майора Лукина. Того седого, остроносого и темноглазого мужчины, что смотрел с черно-белой фотографии, которую я раздобыл для демонстрации в своем видеорассказе о преступлениях врача-убийцы Теткиной. Покачал головой. Детский сад, штаны на лямках. Мысленно произнес я. Разволновался, как подросток на пороге борделя. Взглянул на циферблат часов. Минуту назад начался первый урок. Я постарался не думать о том, что классная позвонит на работу Нади, проверит слова Каховской о моем приступе. Решительно распахнул дверь и шагнул в полумрак подъезда. Смутно припомнил, что генерал-майор авиации проживал один в четырехкомнатной квартире. Пенсионера ежедневно проведывала невестка, вдова его старшего сына, та, что в моей прошлой жизни заявила об убийстве генерал-майора. Женщина жила на этой же улице в четырех кварталах от дома Лукина. Дети Фрола Прокопича, младший сын и дочь, в Великозаводске не проживали. Их биографиями я не интересовался, не выяснял я и количество внуков Лукина, ведь я снимал ролик о враче-убийце, а не о ее жертвах. Короткий рассказ о личности убитого Теткиной, ветерана Великой Отечественной войны, в том моем рассказе не заняло минуты. Я вкратце пересказал то, что за четверть часа нарыл о Лукине в интернете. Я взобрался по ступеням, понуро опустив голову, и тут же отметил, что показывал зрителям своего канала вовсе не эту дверь, украшенную декоративными гвоздями, с желтыми шляпками и узорами из толстой лески. Та была из темного металла, массивная и тяжеловесная на вид, похожая на дверцу банковского счета. Я не выяснял, кто проживал в бывшей квартире генерал-майора в то время, когда вел съемки. Эти факты к сюжету моего ролика отношения не имели. Запоздал и сообразил, что пришел в гости к Фролу Прокопичу с пустыми руками, не прихватил даже конфет к чаю. И тут же нашел причину своей забывчивости. Я воспринимал свой поход к генерал-майору не как визит вежливости, а как навязанную Юрием Федоровичем повинность. Вдавил кнопку звонка, услышал за дверью ставшее уже привычным после походов в Каховским громкое и модное сейчас птичье кудахтанье. Мое воображение тут же нарисовало интерьер прихожей в квартире генерал-майора. Я представил, что увижу на стенах те же полосатые обои, что и в жилище Елизаветы Павловны, и обязательно люстры с хрустальными висюльками. Прислушался. Не различил ни бормотания телевизора, ни музыки, ни топота шагов. Увидел, как светлое пятно внутри дверного глазка на секунду исчезло, будто подмигнуло. И тут же загрохотали замки, и зазвенела цепочка. Дверь содрогнулась, и издала симфонию из скрипов и шорохов, пришла в движение. Но не ударила меня по лбу, а открылась внутрь квартиры сразу же настежь. Мой взгляд уткнулся в окрашенную бежевой краской стену. Там, где я рассчитывал увидеть лицо хозяина квартиры, того самого сурового офицера, которого видел на фотографии. Я успел разглядеть зеркало и пожелтевший плафон светильника, прежде чем посмотрел на лицо Фрола Прокопича. Генерал-майор авиации оказался остроносом, седовласым и кореглазым. В этом найденная мной когда-то в интернете фотография не обманула. Вот только она не донесла до зрителей того, что Фрол Прокопич Лукин обладал совсем не богатырским телосложением, худой, узкоплечий, и тонкокостный и невысоким ростом, даже пониже Нади Ивановой. Зато старый снимок хорошо передавал выражение глаз генерала. Там оно было столь же строгим, как в реальности. Михаил Иванов Громко, будто на плацу, спросил Лукин. Его голос походил на скрип несмазанных дверных петель. Я кивнул. — Иванов. — Громче говори! — потребовал генерал-майор. Фрол Прокопич крепко стиснул челюсти. На его обтянутом тонкой белой кожей лице вздулись бугарки мышц, а уголки рта капризно опустились вниз. — Иванов! — повторил я. — Михаил Иванович! И добавил. «Здрасте — Здрасте! Лукин не ответил на мое приветствие. Я заподозрил, что он его не расслышал. Генерал-майор провел по мне взглядом, будто просветил рентгеновскими лучами, повел косматыми седыми бровями и громко хмыкнул, словно сообщил мне об окончании проверки. — Ну, здравствуй, Михаил! Фрол Прокопич продвинулся на полшага вперед, наступил на порог и протянул мне свои тонкие длинные пальцы. где заметно подрагивали. — Здравствуйте, Фрол Прокопич! — повторил я. Схватил пенсионера за руку, отметил, что рукопожатие у худощавого генерала неожиданно крепкое. Лукин похлопал меня по плечу, при этом пристально смотрел мне в глаза. — Смотри-ка, Мишаня, ты не упал? — произнес Фрол Прокопич. Он по-доброму улыбнулся, будто при долгожданной встрече с любимым внуком. — Это хороший знак, — сказал Лукин. — Если Юра мне не наврал, конечно. Честно скажу, Мишаня, страшновато было с тобой ручкаться. Боялся, что ты сорвешься в штопор. Да и я следом за тобой. Но ты порадовал старика. Ой, порадовал. Знать, поживу еще месяцок-другой. И за то спасибо. Генерал-майор выждал еще секунду. Сжимал мою руку и придерживал меня за плечо. Выпустил мою ладонь, лишь убедившись, что я крепко стоял на ногах. Он все еще следил за мной, точно готовился мгновенно подхватить мое оседающее на пол тело. «Значит, ничего ему не сказал дядя Юра. Отправил я мысленный упрек Зоиному отцу. Ничего такого. Айда да Каховский. Ай да... Фрол Прокопич попятился вглубь прихожей. «Проходи, Мишаня!» — сказал пенсионер. «Давно тебя жду!» Я послушно шагнул в квартиру генерал-майора и тут же уловил в воздухе аппетитный аромат выпечки. — Чайник уже закипел, — сообщил Лукин. — Сейчас мы с тобой, Мишаня, позавтракаем. Старшая невестка мне вчера свежего меду принесла. Ей этот мед из Краснодара привозят от знакомого пасечника. И блинов напекла. Готовит она отвратительно, но вот блины у нее получаются, на загляденье. «Скоро убедишься. Любишь блины с медом, Мишаня?» «Люблю», — сказал я. «Громче говори! Люблю!» Фрол Прокопич мастерским ударом подбросил к моим ногам домашние тапки, не новые, с потертыми носами и ступтанными пятками. Я брезгливо поморщил нос, но переобулся. «Вот и замечательно!» — проскрипел генерал. «Я тоже блины очень уважаю. Каждую неделю их ем. И ведь не надоедают!» Дочка говорила, что мне нужно потреблять больше сладкого. Ем его, ем и не толстею. Но блины люблю. Видишь, Мишаня, уже нашлось у нас с тобой кое-что общее. Как говорит мой сын, это хороший признак. Это значит, что мы с тобой обязательно подружимся.